Мы разъехались по домам, имея более или менее четкое представление о том, как будем действовать дальше. Слежку взяли на себя Вера и Катя. У каждой из них был автомобиль, необходимое средство для успешного выполнения задуманного. На дело решили идти вечером. Трое будут активно действовать, а кто-то останется в засаде для подстраховки. Все единогласно решили, что это будет «Ирочка». Нам казалось, что она из нас самая беспомощная. Вскоре мы убедились, как сильно заблуждались на ее счет. «Вечер пятницы», — размышляла я, оказавшись одна в пустой квартире. «Господи, что я делала раньше в такие вечера?» — ждала мужа. Смотрела телевизор. Смерть витала вокруг меня, как вокруг иных счастливец витали добрые феи, одаривая их своими милостями». В шкафу висели костюмы Матвея, повсюду лежали его вещи, сигареты, тапочки, ноты, недочитанные книги. В квартире напротив убивались родственники Симочки Кругловой. Время от времени до меня долетали сдавленные рыдания, от которых мороз пробирал до костей. Мне хотелось выйти на балкон, чтобы посмотреть в темное звездное небо. Это был один из способов избавиться от стресса. Но как только я представила, что увижу под окном очередного караульного, желание мгновенно пропало. Ничего, скоро Мазуренко попадет в западню, и тогда мы посмотрим, кто кого. Женщин принято считать глупыми истеричками, тем приятнее будет показать и свой ум, и свою выдержку. Конечно, я мечтала исключительно о моральной победе, Всякое насилие вызывало во мне отвращение. Правда, надо признать, что моя убежденность в успехе была в основе своей абстрактной. Я абсолютно не представляла себе, каким образом смогу заставить ненавистного Егора сотрудничать с нами. Потом я стала думать о Горчакове. Интересно, где он сейчас? Отправил семью за границу, а сам занимается делами? Или у него кто-то есть? Какая-нибудь блондинка, розовая, словно креветка, длинноногая, как циркуль, и красивая, как Клеопатра? Я подошла к зеркалу и уныло констатировала, что, несмотря на рекордные темпы потери веса, вид у меня далеко не блестящий. Глаза тусклые, какие-то больные, лицо осунулось. Я легла на кровать поверх покрывала, раскинула руки и попыталась воскресить в себе те чувства, которые испытала, когда Горчаков впервые поцеловал меня. Ничего не получалось. Мысли мои сосредоточились на одном. Я представляла, как бью Мазуренко по башке чем-нибудь тяжелым и затаскиваю его обмякшее тело в машину. Первое, что я выколочу из этого мерзавца, виноват ли он сам или его соратники, В смерти Симочки Кругловой не хотелось верить, что ради кассеты, которую я по глупости отдала соседке, ее убили люди из ФСБ, свалив всю ответственность на непойманного еще сексуального маньяка. С другой стороны, исключать такую возможность тоже нельзя.